11. Несмотря на поздний час, воодушевленной идеей покупки соседней квартиры, я немедленно решаю исследовать возможность. Выхожу босиком в темный подъезд, освещение, управляемое сенсором движения, не загорается. Гребаные сенсоры. Их три по длине коридора на три лампы освещения, ближайший над нашей дверью. Они вспыхивают по очереди по мере того, как проходишь по коридору, позволяя ощущать себя звездой сцены. Но бывает как сейчас. Не срабатывают, будто не признают тебя человеком. Топаю ногой я кафель. Плафон желтой флуоресцентной лампы со щелчком вспыхивает, освещая небольшую площадку. Осматриваюсь, представляя крепкую железную дверь, которая перекроет проем перед квартирами. Изучаю соседскую дверь. «Массивную, оформленную декоративным кольцом, видимо, дорогую». «Отлично», — говорю я себе под нос и возвращаюсь к жене. Оказалось, супруга шапочно знакома с хозяйкой квартиры. На ней пересекались в лифте месяцев шесть назад. С того времени жилье, кажется, пустует, и контактов с хозяйкой нет. О том, что квартира продается, жена читала как-то в групповом чате подъезда. Несколько минут занял поиск нужного сообщения и номера телефона отправителя. Предлагаю написать немедленно. Супруга колеблется, ссылаясь на позднее время. «Все равно. Пиши!» Подначиваю ее я. Вдруг не спит. А если ей спит, утром прочитает. Мы шкадливо улыбаемся друг другу. «Сам пиши!» Она сует меня в руки свой телефон. «Здравствуйте. Предложение по квартире актуально?» Смело набираю сообщение «я». Текст уходит в сеть. Одна. Потом две серые галочки. Вдруг галочки окрашиваются в синий. «Доброй ночи». «Да». «Позвоните утром». Появляется ответ на экране. «Ок». С ликованием набираю «я». В восторге от того, что план осуществляется. Тут лицо супруги темнеет. Она открывает профиль контакта где выложена фотография миловидной девушки, обнимающей двух детей, девочку постарше и мальчика младше. «У нее дети, как наши». После долгой паузы упавшим голосом говорит она. «Я не понимаю, о чем речь». Но потом доходит. «Мы цинично планируем использовать жилье соседки для собственного спасения, тогда как она и ее семья, если предсказание верно, погибнут».